По-русски Алист, находящийся в уезде бывшем Розула, ныне Венденском, близ угла, где сходятся границы Псковской и Витебской губерний, в 45 верстах от Нейгаузена или Новгородка Левонского, в 60 верстах от Печоры, основан в 1341 году орден мейстером Бурхардом Дрейлевиным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 В начале борьбы Петра с Карлом XI военачальник последнего Шлипенбах исправил укрепление замка. Только с 1702 года Марьенбург становится для нас особенно занимательным. Воображение, увлекаемое историческими воспоминаниями этого времени, окидывает его волшебную сеть.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 — Слово Божие есть лучшее орудие для убеждения победителя. «Победителя — Победителя! — вскричал в сердцах Вульф. — А кой черт шепнул вам, что слава непобедимого войска нашего Карла скинет шапку перед вашими московитами, разве сердце ваше, разве ваш паномарь московитский написал вам о том? — Господь!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 Польши, между тем, как мы бедствуем преданные невежеству, презрению, беспечности синих наших друзей или владык. Я говорил тебе давно, помяни мое слово, Алексеич, великий монарх.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 этот говорил по-русски, как я по-китайски. Пастор осклабил свои румяные губки и поправил на себя парик. «Да, вообрази, Гретте, — он сказал царю, — ваше московицкое государство, вместо того, чтобы сказать «ваше царское величество». «Понимаю».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 «Пошлем, найдем адрес. Богатая мысль, прекрасное дело. Ты вразумляешь меня, Грета? бы пришли на помине странствующие музыканты, то пы дело в шляпе было. Ах, Грета, ты спасительница Марьенбурга. Да сяду, сяду, сяду и буду писать».